Аудиокниги клуб представляет. Нил Шёстерман. Грязь на наших ботинках. Руки грязные, голова грязная, Таннер. Но ну нельзя же в таком виде являться в школу. Сами должны понимать. Директор Хаммонд откинулся в кресле, возможно, чтобы одолеться хоть немного от злосчастного аромата Таннера Берджесса. В окне у него за спиной раскинулись звездные поля в своем непрестанном движении. Точечки света уносились прочь, будто само небо ли стало досе ученика. не менее придирчива, чем директор. Вы меня вообще слушаете, мистер Бёрджес? Таннер вздохнул и усилием воли встретил директорский взгляд. Я в этом месяце едва мог позволить себе пить воду, мистер Хаммонд. На то, чтобы в ней купаться, у меня денег не было. Директор скорчил рожу, что-то посередине между отвращением и жалостью. И то, и другое Таннеру было нестерпимо. А соседи Они же могли вам одолжить. Никто здесь никому ничего не одалживает. Все экономят в ожидании прибытия на Приморди. Да, уж удивляться не приходится. Директор снова устремил взор в его досье. Но мы встретились с вами сегодня не для обсуждения вопросов личной гигиены. Рот Таннера невольно разъехался. Да, господин директор. Симуляция турбулентного круготрясения и запуск программы общешкольной эвакуации это вам не шуточки. Ничего я не симулировал, я просто обдурил школьный компьютер. Как бы там ни было, вы безответственно сорвали уроки и устроили совершенно лишние беспорядки. Если бы мы с вами были сейчас на Земле, я бы немедленно вас выкинул. Куда? В открытый космос. Из школы бы выкинул Директор вздохнул сквозь сжатые зубы. Но поскольку никаких других школ, куда вы могли бы пойти в нашем распоряжении нет, это не вариант, не так ли? Вроде да. Что и говорить. Сегодня Танер получил большое удовольствие, наблюдая, как из школы в панике выбегают его одноклассники в нелепых, плохо подогнанных костюмах радиационной защиты. Избранные, лучшие из лучших. сплошь аккуратненькие с хорошо пахнущими волосами и надменными повадками такие по головам полезут спасая свою шкуру вроде того же оушена клингсмита искренне считавшего себя личным подарком от бога благодатному мирозданию мы несем к звёздам жизнь сообщил как-то оушен ему танеру а ты грязь у меня на ботинках смотреть как сверкают пятками клингсмит было особенно приятно Директор Хаманд продолжал копаться в досье, то и дело издавая «ц -ц -ц» и по мере чтения. Звук как от прокола тишины. Танер снова посмотрел директору за спину, в окно. В куполе межгалактического биологического инкапсуляционного космического корабля, или для краткости эмбика, окон было мало. Стекло слишком хрупко и способствует утечке энергии. А уж окно с видом на космос было привилегией, доступной только тем, кто занимал самые высокие позиции. И директор Хамонс с его кабинетом на первой линии гигантского вращающегося барабана корабля был как раз из таких. Предполагалось, что сидящий за столом человек, позади которого вращаются сами небеса, покажется всякому посетителю неотъемлемой частью внушительной и грозной картины мироздания. Ирония состояла в том, что всё получилось ровным счётом наоборот. Хамонт на фоне космоса выглядел мелким и незначительным. Директор закрыл Танерову папку. Если бы поблизости оказался шлюз, он бы охотно выкинул оттуда и её, и Танера в придачу. Так, по крайней мере, решил Танер. Ваше пренебрежение авторитетами уже достаточно прискорбно, но куда больше меня заботят постоянные конфликты между вами и одноклассниками. Они всегда первые начинают. Ну, конечно, Зачем вообще мыться водой? думал Танер. Директорского сарказма хватит атаковать его с головой. Пожалуй, самое время захлопнуть рот и просто слушать лекцию или мобилизующую беседу или проповедь или аналитический разбор, чем бы там Хаммонд ни считал своё выступление. Всё равно это ничего не меняет, предполагалось, что все колонисты на борту, сплошь просвещённые индивидуумы, равные друг другу во всём. Однако после 67 лет, проведённых в космосе, в стае само собой выработался порядок клевания, как и иерархия у птиц, кому за кем подходить к кормушке. Ребят вроде Танера, для которых каждый день был борьбой за выживание, считали отбросами человеческой породы. Единственное, что делало жизнь хоть сколько-нибудь выносимой, это возможность мутить воду. И дело даже не в том, что Танеру нравилось чинить беспорядки, хотя хакнуть школьный компьютер да, это достижение. И вызов. По самой своей природе Таннер был решателем проблем. Но когда на него смотрели другие, они видели не решателя, они видели саму воплощённую проблему во всей её красе. "Слушай внимательно, Таннер", продолжал тем временем директор. "Когда мы прибудем на Примордий, само наше выживание будет зависеть от того, насколько мы сплочены как коллектив". Никто не сможет позволить себе аутсайдерство. Цена за это слишком высока. Ты меня понимаешь? Танер, конечно, кивнул, но мнение своё оставил при себе. Всю жизнь он был как раз инсайдером, запертым в стальном корпусе гигантского крутящегося барабана, который кто-то зашвырнул в космическое пространство. Весь его мир и мир всех, кого он знал, ограничивался пределами маленького сельскохозяйственного городка, втиснутого в цилиндр меньше мили в диаметре. Вот когда они приземлятся, тут он и станет аутсайдером, сразу и как можно скорее. И это будет потрясающе. Дома у танера на холодильнике красовалась записка от папы. На ней значилось: "Ушёл к врачу, буду до обеда". Бумажка болталась тут уже больше года. Боль у папы в груди оказалась совсем не изжогой. К обеду он не вернулся и уже никогда ни к какому обеду не вернется. Но записку Таннер не отрывал. Так можно было воображать, что папа сейчас уже на дороге домой. Уж если кому и суждено воскреснуть из мертвых, так это Таннерову папаше. Вот кто был настоящий решатель проблем. Мама Таннер лишился еще во младенчестве, и с одни о смерти отца, то есть лет тринадцати, принадлежал исключительно себе самому. Сейчас ему уже стукнуло 14, но чувствовал он чувствовал себя гораздо старше. Может, там на Земле детям такого возраста и не дозволялось разгуливать самим по себе, но тут на эмбике никто вроде бы и не возражал. Точнее говоря, всем было наплевать. Таннер сам пахал свои два кра, сам сеял и сам собирал урожай. Ну, то есть, когда ему хватало воды на полив. Сейчас Когда и временные и водные ресурсы жёстко контролировались, Танер тянул только по лакра. А тут особо я не расторгуешься, ни на продажу, ни намену, продукта почти не хватало. А ведь были и такие, кому приходилось ещё хуже. Танер всё время экономил, чтобы подбросить что-нибудь марене басалей с дедушкой, чья фирма прогорела в ноль. Вот и сегодня Танер собрал кое-каких овощей: картошки, лук, брокколи, составлявших основную часть его урожая и вышел в полый цилиндр, который высокопарно называл домом. Вполне возможно, думал Танар, на человека постороннего Эмбиг произвел бы большое впечатление, но только на чужака, который не провел в нем всю свою чертову жизнь. Снаружи он выглядел как испанинская консервная банка, крутящаяся вокруг своей оси, но внутри ошеломленному землянину предстала бы сюрреалистическая картина. Обычный сельский ландшафт прилепившийся к внутренней поверхности банки под действием центробежной силы. Если ли смотреть в сторону горизонта, пейзаж перед тобой начинал плавно круглиться вверх, и некоторое время спустя ты уже любовался перевёрнутой фермой прямо у себя над головой на расстоянии примерно мили. После этого земля, обойдя полный круг, приветливо хлопала тебя сзади по плечу. Внутренняя биосфера, биоцилиндр, если уж на то пошло, Эмбикая насчитывала пол мили в ширину и чуть больше двух с половиной в длину. Если всю эту землю расплотстать на плоскости, говорили старики, она окажется размером равнёхонько с центральный парк. Что такое центральный парк, уже никто не помнил. Когда Таннер был маленьким, он думал, что если бежать достаточно быстро, можно преодолеть центробежную силу и выплыть в середину барабана. Но со временем понял, что некоторые силы слишком могущественны, чтобы с ними спорить. Дугу пахотных земель пунктиром размечали усадьбы. На самом деле, типовые инкубаторские домики спроектированы так, чтобы выглядеть очаровательно старомодными, чему несколько мешал тот факт, что все они были из нержавеющей стали. Главная дорога извивалась вдоль всей окружности барабана единой волнистой петлёй, словно кусающая собственный хвост змея. Ферма Абасалиев находилась в четверти оборота от Тановской, прямо у дороги. Правда, чтобы добраться туда, нужно было миновать зону отдыха, а там уж как пить дать, поработать мишенью для одноклассников. Конечно, там торчали все обычные активисты во главе с Оушным Клинсмитом и его ближайшими колёвретами. И, конечно, Все они охотно бросили баскетбол ради нового развлечения. Оушен занимал самую верхушку местной пищевой цепи, блистательный представитель человеческой породы, чьё будущее заранее было высечено наскреблях истории новой колонии. Ещё бы, при таком-то семействе. Мама Йона Ваклинг Смита заседала в городском совете, а отец ведал распределением водных ресурсов. Каким бы ни оказался Новый мир, жизнь Оушена в нём будет усыпана розами. Разумеется, без шипов. Можете не сомневаться. Ты ещё больший придурок, чем я думал, поделился Оушен, увидев Танера в сумку. Таскать жратву босалеем, до да Маренин дидуля даже приземление не переживёт. Зачем тратить на него хорошую еду? Оушен, подобно всем чистоплюям, придерживался философии элитизма. Проще говоря, считал, что выживут лучшие из лучших. Кто не всплыл на поверхность, достоин утонуть, полагали они. "Знаешь что?" сказал Оушен, перекидывая мяч одному из своих. "Забудь про Басалеев. Я тебе продам немного воды за эти овощи". Таннер слишком хорошо знал Оушена. Он возьмёт овощи, обоссыт ему ботинки и скажет: "Вот тебе вода. Спасибо не надо". Таннер стал протискиваться сквозь толпу нехорошо ухмыляющихся друзей Оушена. "Эй, Бёрджес, сказал один из них. Если не моешься, так хотя бы сходи домой, надень рациональный скафандр, только избавь нас от твоей вони. Таннер пропустил почти бегом, стараясь не обращать внимания на их хохот. Входная дверь оказалась не заперта. Мистера Басалия Таннер нашел на полу. Тот плакал и звал на помощь. Шок, но видимых повреждений нет. Таннер кое-как загрузил старика в кресло. Завалился по дороге в Анну, объяснил тот. "На кой чёрт тебе ноги, если им больше нельзя доверять? А где Марана?" На базаре нашла кучува в сарае, решила, что можно продать. Я ей говорил, за такое барахло она ничего не выручит, но она ей слушать и не стало. "Господи Боже, что это так воняет? Это ты, малыш?" "Извиняюсь". Так она рживо опустил руки. Хватай скорее кувшин с водой и обатрить ради всего святого. Да у вас едва на пятью хватает. Напомнил ему Танер. Немного вони я переживу. Ты-то да, а я нет. Ну, не так уж плохо он пахнет. Внезапно надо неслось сзади. Он обернулся к Марине. Ей стукнуло столько же, сколько ему. Четырнадцать. Как и Танер, она лишилась обоих родителей, и ее тоже не любили лучшие из лучших. Но. Удалось что-нибудь продать? – спросил старик. И Марена покачала головой. Это все мое поколение виновато. Когда твои родители были детьми, мы столько времени потратили, пытаясь научить их выживанию, а вот со страданием научить забыли. Это просто ужас, как они с вами обращаются! – вернул Таннер. Вы же последние из тех самых первых колонистов. Они обязаны вас уважать. Мистер Басолей помолчал, устремив взгляд на свои морщинистые руки. Не все всегда получается, как мы рассчитывали, сказал он наконец. А уж прожить так долго я точно не собирался. Я рад, что ты все-таки это сделал, деда. Марина принесла одеяло и закутала старика. Спасибо за еду, Таннер. Я пойду что-нибудь нам приготовлю. После ужина, когда солнечный свет начал меркнуть, они сидели на стальном крылечке и пробовали себе представить, каким он будет. Новый мир, до которого оставался всего какой-то месяц. Только вот как представить мир, который загибается вниз, если твой собственный всю жизнь загибался вверх. Учителя в школе показывали фотографии Земли, но совсем чуть-чуть, и многого там всё равно не разглядишь. Ты думаешь, Они должны были дать нам больше, сказала Марана. Больше картинок, больше музыки, больше искусства. Может, они хотели, чтобы мы создавали своё собственное искусство, высказал догадку Танер. Или, может, встряхнул старый мистер Басалей, они просто не считали всё это важным. Голос его был печален, в нём звучало сожаление, разгадать которое у Танера не получилось. Почему не считали? спросил Танер. Не правда, почему? Старик надолго замолчал, но мальчик знал, что он ещё не закончил. С нами полетела горсточка из начальных строителей, сказал он наконец. Вы об этом знали? Нет, Морена придвинулась к нему поближе. Так она оказалась поближе и ещё и к Танару. Тот подумал, что можно, наверное, обнять её рукой за плечи, но решил не рисковать. Те, кто присоединился к миссии, были все как один старше меня. Достаточно стары, чтобы понимать одну простую вещь: до Приморья они не доживут. Все остальные за несколько лет завели семьями, но только не они. Никто из строителей так никогда и не завел детей. Мне это всегда казалось странным. А танару казалось, что они вот-вот подберутся к чему-то важному. Это важное, вполне возможно, годами прыгало где-то на периферии сознания, размахивая руками. Но они никогда не обращали на него внимания, никогда не говорили о нем. Вот до этого самого момента. Знаете, что я еще странно? Продолжал мистер Басалий. Дефицит воды. МБИК закрытая система. Здесь все перерабатывается. Мы похожи на бутылку. Из закрытой бутылки вода никуда не девается. Может, есть течь? Предположила Марана. Ну да, подхватил Таннер. За эти годы... В нас несколько раз попадали метеоры, старик покачал головой. Да, но ну, это просто царапины. Он перешёл на шёпот. Сейчас большинство колонистов компьютерами не интересуются, но в моё время люди знали, как ими пользоваться. Я был тот ещё дока в этом деле и до сих пор не всё забыл. Несколько недель назад я кое-чего проверил. Система утверждает, что никакой утечки воды в эмбике нет. Но если сравнить количество воды, которое нам доступно сейчас, и то, с которым мы вылетали, окажется, что где-то 1/5 не хватает. Это миллионы галлонов. Внимание, вопрос: где эта вода? У Танера в голове что-то щёкнуло. Клинг Смиты. Об заклад бьюсь, они её прячут. Они же отвечают за распределение воды. Мистер Басалей поджал губы и, как следует, обдумал его слова. Может быть, сказал он. А может быть я нет? Возможно у строителей были на эту воду какие-то более важные планы. Что может быть важнее, чем вода для питья и полива земли? Таннер попробовал загрузить эту мысль себе в голову, но подобно вившейся через поля дороги она укусила себя за хвост. Что же до мистера Басалея, он откинулся на спинку кресла и больше ничего не сказал. Неделю спустя все народонаселение собралось на городской площади на ритуал ветра. За все шестьдесят семь лет пути подобное случалось лишь дважды. Первый раз, когда Эмбик покинул земную орбиту и на переднем его конце распустился гигантский парус, тут же наполнившийся солнечным ветром и разогнавший посудину до скорости почти в четверть световой. Сегодня он развернется снова. На этот раз в хвостовой части ловя фотоны их нового солнца и замедляя корабль, будто исполинский тормозной парашют. Таннер притулился рядом с Мариной и мистером Басалеем, который держался на ногах не твердо, но все равно решил стоять во время церемонии. Губернатор Бейнбридж возвышался на платформе перед громадной статуей в честь строителей, могучие фигуры на веки застыли, устремив взгляд в небо. Сегодня мы празднуем выход на финишную прямую, объявил губернатор четырём сотням собравшихся. Наше путешествие близится к концу. И подобно тому, как тела наши суть лишь сосуды души, так и этот великий дом лишь временное вместилище, призванное доставить нас телом и душой в исполненное славы завтра в блистающем новом мире. Меня сейчас вырвет, поделился мистер Басалей. Деда, пожалуйста, усовестила его Мэрена. Я, между прочим, слушать пытаюсь. Танер отметил несколько пылающих гневом взглядов. Соседи негодовали. Кое кто даже отодвинулся от них. Впрочем, дело могло быть и в аромате Танера. Никогда не знаешь, что у людей в голове. Нам поручили великую миссию принести жизнь к далёким звёздам. надрывался губернатор. И сегодня мы вновь даём клятву верности этой высокой задаче. Он даже руки распростёр, словно желая обнять всех и каждого в толпе. Вы, сограждане, драгоценнейший груз нашего многострадального судна. Да прибудете вы вновь в наш дом в мире и безопасности и узрев первый рассвет благословенного примордия, знайте, Ни что из совершенного вами не пропало в Туне. Такую речь да по бутылкам разлить. Отличное бы вышло удобрение, сообщил мистер Басали достаточно громко, чтобы окружающие точно расслышали. Уж куда лучше химического дерьма, которым мы сейчас пользуемся. Если не хотите туда, можете оставаться здесь, сказала женщина с узким лицом и идеально зализанным пучком волос на затылке, уверенно. Возражать никто не станет. И хотя она обращалась к Марининому дедушке, та нер не мог не заметить, каким красноречивым взглядом она одарила всех троих. Часы на башне торжественно отсчитали секунды. Толпа взорвалась криками. Внешние камеры показали, как огромный парус высвобождается из-под крыли корабля и надувается туго, наполнившись солнечным ветром. Начался обратный отчёт. Через 3 недели Эмбиг достигнет орбиты Приморди. Впереди в толпе маячил Оушен с семейством. Они обнимались и хохотали, очень наглядно радуясь своему блестящему будущему. Танер и сам был бы рад что-нибудь почувствовать. Счастливое предвкушение, например. В конце концов, когда они покинут эту чёртову жестянку, на новой планете хватит места, чтобы оказаться от этой публики как можно дальше и как можно скорее. Но вместо этого Танер чувствовал, как его заполняет по самые уши какой-то пророческий ужас, огромный, раздувшийся, будто солнечный парус. Отныне до дня прибытия на планету назначения темой наших уроков будет адаптация к новым условиям жизни. Миссис Марч, учительница Танера, крупно написала на доске слово колонисты. Все эти годы мы называли себя колонистами, но истинными колонистами мы не станем, пока не ступим на поверхность Примордия. И новый наш дом потребует проявить все самые лучшие качества и способности, какие у нас только есть. Всё это время она пристально смотрела на Танера, словно предупреждая, чтобы он вёл себя прилично. Танер оглядел комнату. Чуть меньше сотни школьников, детей самого разного возраста вперемешку, было утрамбовано в четыре класса. Малышня выглядела перепугано, ученики постарше куда более уверенно. Лодыри под сурдинку обменивались шуточками, а отличники даже вели конспекты, будто после приземления им устроят проверочную работу. На новой планете будет такая вещь, как погода. Миссис Марч написала это слово на доске. Большинство явно не поняло, что это вообще такое, но никто в этом не сознался. Бури, ветра и дожди. объяснила миссис Марч. Дождь это такие капельки воды, падающие с неба. Также могут случаться изменения температуры воздуха, от очень холодной до очень жаркой. Что-то тут не так. Ощущение было очевидным, как сердцебиение, но что именно не так, Танер никак не мог сформулировать. Ему было не по себе, похоже на игру в шахматы с отцом. Он тогда чувствовал проигрыш хода за 3-4 до развязки, но просчитать ходы, которые к этому вели, всё равно не удавалось. Как будто интуиция уже что-то видела, а разум всё никак не догонял. И вот сейчас всё, буквально всё, что он слышал о примордии конца путешествия, так и выпило. Шах и мат. И отчаяние размахивало сигнальными флажками. Почва там будет скалистой и трудной для обработки, продолжала месить Смарч. И единственным убежищем вам послужит то, которое вы найдёте или построите сами. А там будет достаточно воды. Оушен Валежно развалился на столе, чтобы наконец-то вымыть Танера. Кругом посыпались смешки. А там найдётся достаточно высокая скала, чтобы скинуть оттуда Оушена. Невинно поинтересовался Танер. На сей раз веселилась только Морена. Джентльмены, прошу вас, возмутилась вместе с Марч. В взаимные издёвки ни к чему хорошему не приведут. Но да, добавила она помолчав. Там будут горы и будет вода. Целая половина планеты покрыта водой. Не так много, как на Земле, но на вашу долю хватит. Кто-то из малышей спросил: "Водятся ли в воде всякие штуки?" "Нет, успокоила его учительница. Примордий безжизненный мир. Но воздух там богат кислородом и пригоден для дыхания. Жизнь туда принесём мы. Вот почему губернатор Бенбридж называет нас драгоценным грузом. А вы, улыбнулась она, самые драгоценные из всех нас, потому что вы станете первым поколением, которое вырастет на Примордии. Тут ещё один кусочек головоломки в голове у Танера услужливо встал на своё место. Он поднял руку, Миссис Марч глубоко вздохнула и только потом посмотрела на него. "Да, Таннер. А животные? Этот простой вопрос совершенно выбил её из колеи. Прости, что? На землеведении нам рассказывали про животных, домашние и дикие, такие, которых едят, и совсем несъедобные. У нас с собой их нет. Почему? Я, я, я могу на это ответить." Рука мэри Уилкс взлетела в воздух с такой силой, что Танер невольно представил, как её оторвавшиеся пальцы втыкаются в потолок. Животные слишком много едят, так что если бы мы взяли животных, пришлось бы брать меньше людей. Поэтому строители решили, что все мы будем вегетарианцами, и так на борту нас получится больше. Но если наша миссия распространять жизнь, не унимался Таннер, но немал Сатанер, но миссия Смарч оборвала его на полуслове. Полагаю, На ваш вопрос был дан более, чем внятный ответ, мистер Берджесс. Она повернулась к доске и крупно написала цифру одна целая пятнадцать сотых. Сила тяжести на приморди будет в одну целую пятнадцать сотых раза сильнее, чем центробежная гравитация, к которой мы привыкли здесь. На первый взгляд не так уж и много, но на самом деле это означает, что предъявляемые к нам физические требования значительно возрастут. Таннер снова поднял руку и даже имел наглость заговорить раньше, чем ему разрешили. Тогда почему строители не заложили в программу медленное наращивание скорости вращения эмбика, чтобы ко времени прибытия мы могли привыкнуть к новой силе тяжести? Строители не могли предусмотреть всё, мистер Берджес. Это уж вряд ли, это подала голос Морена. Строители самым тщательным образом спланировали на эмбике всё. То есть всё вообще Пропустить такой важный момент это как-то совершенно нелогично. Я совершенно уверена, что у них были на то свои причины, строго отрезала Миссис Марч. А теперь, пожалуйста, не перебивайте. Нам ещё очень многое нужно сделать сегодня. Никаких больше вопросов. День за днём повторялась одна и та же басня. Танер выступал с критикой слабых мест в плане строителей, а другие ученики или сама миссис Марч его затыкали. "Я думаю, ты временами попадаешь прямо в точку", заметила Марена. "Но, может быть, миссис Марч не так уж и не права? У строителей были свои резоны". "Я хочу сказать, у них же было всего-навсего две задачи: соорудить эту посудину и благополучно доставить нас на планету. Похоже, они прекрасно со всем этим справились". Прекрасно-то прекрасно, возразил Йетанер. А вода куда девалась? испарилась? За неделю до приморья всю школу повели на экскурсию в зону Эмбика, которая шестьдесят семь лет находилась под запретом. Ангар транспортного челнока. В просторном доке красовался крылатый корабль, способный унести в новый мир четыреста человек. Строителям предусмотрели все, вещал директор Хамант, проводивший экскурсию. Прирост населения подвергался разумной регуляции, чтобы к концу пути осталось ровно столько же колонистов, сколько было в начале. У каждого есть своё пронумерованное место. А где у него машинное отделение? дерзко спросил Танер. Школьники издали горестный коллективный стон. Директор Хамонт, который тоже видел челнок в первый раз, тщательно осмотрел его. Со всей очевидностью это глайдер. Бодро сообщил он: "Машинное отделение ему не нужно. И посадочный механизм тоже?" поинтересовалась Морена, незаметно подмигивая Танеру. "Со всей очевидностью", сказал директор Хаманд с нарастающим раздражением в голосе. "Это устройство должно садиться на воду, которую найдёт автопилот. Поверьте, здесь ничего не оставлено на волю случая. Ясно вам ничего?" 2 дня до посадки. Уроки кончились. Всё, что детям надлежало знать, они либо уже знали, либо узнают по прибытии на Приморди. Совет Эмбика заседал непрерывно. Постоянно просачивающиеся слухи доводили людей до ручки. Слухи, что Эмбик не выйдет на геосинхронную орбиту, как всегда предполагалось. Слухи, что грузовой отсек посадочного челнока слишком мал и в него не влезет всё сельскохозяйственное оборудование, которое несомненно понадобится им на месте. Слухи, что строители были не настолько прозорливы, как всем хотелось надеяться. И что, разглагольствовал Оушен Клинсмит, ну, мелкие трудности, так они нам только на пользу. В конце концов, мы завоюем Приморди и заживём как короли. Ну, по крайней мере, кто-то из нас заживёт. Затем официально объявили, что в расчёты закрались незначительные ошибки, и ни на какую орбиту МБК действительно не идёт, а будет садиться. Ну, честно говоря, падать прямо на приморди. Беспокоиться не о чем, уверял всех губернатор Бэйнбридж. Мы покинем станцию на посадочном челноке задолго до того, как это случится. Всё будет точно по расписанию. В последнюю ночь на Танаровой ферме неожиданно объявилась морена. Большую часть дня хозяин дома убил на раскладывание и перекладывание скарбов в две большие кучи. Что ему надо взять с собой и что он хотел взять. Таннер все пытался избавиться от лишнего, чтобы умять остальное в рюкзак. Но оно категорически отказывалось туда лезть. Если хочешь выжить, брать придется только еду и воду. Понял он наконец. С Мариною пришло желанное облегчение. Но тут Таннер заметил у нее в глазах слезы. Идем скорее, всхлипнула она. Дедушка, я вызвала врача, но он не пришел и не придет. Никому нет до нас дела. Они бежали до самой фермы Басалеев. Старый мистер Басалей у себя в постели выглядел так скверно, что Танер подумал, он уже умер. Но тут мнимый труп медленно поднял веки. "Я рад", прошелестел он. "Рад, что этого не увижу, что умру ещё до того, как мы туда доберёмся, до того, как всё случится". "Не говори так, деда". Марина взяла его за руку. Ты тоже полетишь на корабле вместе со всеми. Остался всего один день. Ты же сможешь продержаться ещё один день. Мне так жаль. Так жаль тебя, Марена, и тебя, Танар. В мгновение его мутный взгляд прояснился. Он посмотрел Танару прямо в глаза, и тот понял. "Вы ведь что-то знаете", так прошептал он. "Не знал, но подозревал", тихо промолвил старик. Я немножко порылся в компьютере. Там многое разложено по полочкам, но обычным положением дел можно судить как раз по тому, чего на полочках нет. Он поморщился, заёрзал и глубоко вздохнул, чтобы отогнать боль. Потом опустил веки, слишком слабые, чтобы держать их открытыми. Складские баки. Они все находятся в хвостовой части барабана, за стенкой Надёжно заперты. Попасть туда нельзя, контролируется только компьютером. Про складские баки-то он и знал. В них было зерно, химические удобрения, жидкий кислород, всё, что нужно для обеспечения жизни колонистов на протяжении 67 лет полёта. Никто в жизни не видел грузовой отсек, где стояли баки, но все знали, что он есть. Это была ещё одна система, спроектированная строителями так, чтобы работать без всякого вмешательства человека. Баки должны уже быть пусты. Припасы израсходованы, продолжал мистер Басалей. Но все контейнеры стоят полные. Марена покачала головой. Ты должно быть ошибся, деда. Но это чистая правда, возразил Танер. Мы уже истратили всё, что было в этих баках. Тогда возникает вопрос, что в них сейчас? Мистер Басалей сжал руку Марены так, что костяшки у него совсем побелели. Мне так жаль, малышка, прошептал он. И когда он уже падал в объятия смерти, с губ его вместе с последним вздохом слетели пророческие слова. Это драгоценный груз не мы. Как и полагается всякой уважающей себя консервной банке, у амбика были два донышка. Колонисты называли то, что с носового конца крышкой, хотя открываться оно и не думало. Сквозь стальное лицо крышки наружу глядели школа, медицинский центр, рынок и всякие конторы. С другого конца барабана располагался багажник, и если дизайн крышки подразумевал какую-то эстетическую привлекательность с росписями и мозаиками поверх стали, то багажник носил сугубо утилитарный характер и был на редкость безобразен. Там находилось оборудование, перерабатывавшее воду и восстанавливавшее кислородный баланс воздуха, когда растительная жизнь страты не справлялась с этим в одиночку. Там же был реактор, питавший электронику и не дававший эмбику замёрзнуть в ледяной глубинах космоса. Но большую часть багажника занимали именно складские помещения. Трубы ныряли внутрь и выныривали наружу. Автоматика работала безупречно, так что никому, решительно никому не было нужды беспокоиться о том, что творится за толстой стальной переборкой. В переборке, впрочем, имелся люк, зловещий, будто врата склепа. Через него можно было попасть в гигантский, заполненный контейнерами склад. Разумеется, на нём красовался сердитый алый знак гласивший: "Служебное помещение, вход только для уполномоченных лиц". Судя по всему, на эмбеке уполномоченных не было, так как дверь никогда не открывалась. В то последнее утро, всего за несколько часов до запуска посадочного челнока, Марена Станером похоронили старого мистера Басалея в самой середине его земель. Вообще-то так поступать было нельзя, на этот счёт имелись строгие правила, но до этих двоих, как всегда, никому не было никакого дела. Никто не пришёл им помешать. Население Бика было слишком занято приготовлениями к светлому будущему, чтобы обращать внимание на старомодные ритуалы в честь последнего из первых колонистов и поведения двух плохо вымытых сирот. Покончив с обрядом и прочитав положенные молитвы, Таннер с Мариной недолго думая устремились прямо в грузовой отсек. Рядом с люком располагалась панель безопасности, и, конечно, она требовала пароля. Таннер ещё не встречал компьютера, который он не смог бы хакнуть. Но в этом не было никакого интерфейса, кроме собственной клавиатуры. Единственный способ проникнуть внутрь взломать код. Пока все нормальные колонисты наслаждались раблезианским завтраком дружбы, то есть утилизировали всю пищу, которую не могли взять с собой, Танер и Марена приплясывали перед люком и один за другим пробовали десятки паролей. Ни один, естественно, не подошёл. Танер злобно пнул стальную дверь. Она никак не отреагировала, но подарила ему ещё один синяк. Я отказываюсь принимать поражение от какого-то уродского пароля. До старта транспортного челнока остаётся меньше 6 часов. Может, нам лучше бросить эту затею и бежать готовиться к высадке? Нет, твой дедушка определённо что-то знал. Танер плевать хотел на время. Пусть себе утекает. Тот самый инстинкт Предвидевший события на 3 хода вперёд, вопил, что там за дверью спрятано что-то важное, даже не просто важное, а жизненно важное. Гледико он показал на латунную пластинку на дверью. Это была звёздная карта той самой области космоса, куда они направлялись, по крайней мере, как та выглядела с Земли. 7 звёзд составляли фигуру, ставшую за долгие годы родной всем обитателям Эмбика. Где мы видели это раньше? Везде, отозвалась Марина. На стенной росписи в школе, на флаге Амбика. Нет, вот именно такую латунную пластинку. Я уверен, я её уже где-то встречал. Марина прищурилась на неё. На городской площади, сказала она. Точно такая же, прибита к памятнику строителям. Бинго, скорее туда. И они помчались обратно в город. В центре площади возвышалась статуя с высеченным на каменном постаменте пышным посвящением. Помимо посвящения, там действительно красовалась латунная табличка с семью звёздами. "Думаю, ты прав", задумчиво сказала Марена. "Должна быть какая-то связь". Танер молча таращился на пластинку, стараясь мысленно влезть в шкуру строителей. "Думай, как они, думай". Из далека донёсся смех. На завтраке дружбы веселились. Казалось, там смеются над ним. Марина была не так терпелива. Можешь пялиться на эту штуку, пока не окосеешь, но нашу проблему это не решит. И тут она ахнула. Танер удивлённо воззрился на неё. Лицо знакомое, что-то не так с глазами, но в целом всё как обычно, только чуточку бледнее. В чём дело? Посмотри на неё ещё раз, Танер, только скоси глаза к носу. Он так и сделал. Звёзды наплыли на надпись и пришлись как раз на буквы. Мы воздаём д уважение а вдохновенным творцам р, отважным в душам, объединившим свои силы в славнейшей из миссий и доставить свет их жизни к дальним звёздам, неустрашимые и дерзновенные н, привет и слава вам. Звёзды составились в слово Дарвин. Неужели так просто? Они стремглав кинулись обратно в грузовой отсек, и Таннер, задержав дыхание, набрал на клавиатуре Д А Р В И Н. Сначала ничего не произошло, потом где-то внутри закладывали крепления. Огромная дверь начала открываться, и в лицо им ударила волна такой вони, что у обоих подогнулись коленки. Боже мой, это еще что такое? Марена зажала нос и отвернулась. Смрад был так силен, что Таннуру пришлось собрать в кулак всю волю. Он сделал это и переступил через порог. Внутри ряд за рядом возвышались стальные контейнеры в сотню футов высотой. Они были набиты под завязку. Более того, сталь вспухла, так их распирала изнутри, и все сочились какой-то смрадной дрянью. В них было не зерно или что там в них загрузили шестьдесят семь лет назад. Достаточно было один раз увидеть то, что текло из баков, чтобы понять. Склад наполняли нечистоты. Миллионы смывов из нескольких сотен туалетов за шестьдесят семь лет полета. Ничего не понимаю, пробормотала Марена, все еще прикрывая руками нос и рот. Сточные воды всю дорогу перерабатывались, а то, что невозможно переработать, выбрасывалось в открытый космос. Очевидно, не в космос. Вот вам и дефицит воды. Возможно, какая-то её часть и перерабатывалась, но всё остальное поступало прямиком в эти баки с отходами человеческой жизнедеятельности. О чём только думали эти строители, простонала Морена. Выносить вонь было больше невозможно ни мгновение. Схватив Морену, Танер вывалился обратно на свежий воздух сельскохозяйственных угодий Эмбика. Кислород освежил мозг, и всё встало на свои места. Танер понял, Мысли строителей были просты, как и стоящая за ними истина. Если твоя цель подарить звездам жизнь, нет и никакого смысла работать с высшими ее формами. Начинают всегда с нижних. В плане строителей никогда не входило построить человеческую колонию, сказала Марине. Наша единственная задача на Эмбике шестьдесят семь лет плодить бактерии. Это не мы драгоценный груз, а наше дерьмо. Но не успели они хороженько обдумать эти прискорбные новости, как воздух наполнился жуткими звуками: завыли сирены, круго тресение. И на сей раз Таннер тут был совершенно не причем. В истории Мбика было только одно настоящее круго тресение: в корабль врезался метеор и столкнул крутящийся барабан на несколько градусов с курса. В результате удара погибли все, кто оказался в неправильное время в неправильном месте, в том числе и родители Марены. Пробоины в корпусе не случилось. Механизмы во внешней оболочке судна сделали своё дело. Балансиры переместились на положенные места и выровняли корабль на курсе. Контроль над вращением удалось восстановить. Но сейчас всё было иначе. Компенсировать притяжение примордия ни один конструктивный элемент уже не мог. Постоянное плавное вращение эмбика превратилось в тряску, нараставшую с каждой минутой. А это означало одну простую вещь: Стартовать надо немедленно. Корабль рухнет на планету куда скорее, чем хотелось бы. Люди в панике выскакивали из -за столов завтрака дружбы и стремглав умчались прочь домой за вещами, если жили достаточно близко, или прямиком к кенгару транспортного челнка. Земля качалась под ногами, будто пол в комнате смеха. Искусственная гравитация никак не могла решить, в каком направлении ей теперь работать. Танер с Мареной метались по главной дороге. Они останавливали людей, пытаясь рассказать, что обнаружили, пытаясь предупредить. Никто их не слушал. Наконец им на встречу попался Уушен Клингсмит. Да что с вами идиотами такое? заорал он. Не стойте как вкопанные. Бегом к челноку, чтобы там между ними не происходило, а оставить человека в неведении Таннер не мог. Челнок совсем не то, что ты думаешь, Уушен, сказал он, стараясь звучать спокойно. Он не может и никого спасти. Но у меня есть идея, что может. Да ты совсем рехнулся! Оушен посмотрел на Танера так, как не смотрел никогда. Где-то в глубине его глаз промелькнуло сочувствие, будто росток человечности пробивался к свету сквозь толщу высокомерия. Слушай, Берджесс, мы никогда особо не дружили, но сейчас это все не имеет значения. Мы все колонисты. Идемте с со мной вы оба. Давайте погрузимся на челнок, и если вы все еще захотите спорить... Мы поспорим после того, как приземлимся. Танер покачал головой. Ноги моей не будет на этой посудине, и твоей там по-хорошему тоже нечего делать. Всякое сочувствие испарилось из ушина так же быстро, как появилось. Ну и отлично. Оставайтесь здесь и помирайте. Мне-то какое дело? Вы этого заслуживаете. И он убежал к остальным. Если у тебя действительно есть план, самое время мне о нём рассказать. Марена обернулась к Танеру и испытующе уставилась на него. "Есть", вздохнул тот. "Но тебе он вряд ли понравится". Транспортный челнок отделился от Амбика. Колонистов пересчитали по головам. Все были на месте, кроме двух. За несколько минут до того, как Амбик вошёл в атмосферу Примордия, Танер и Марена выбежали с фермы и припустили к грузовому отсеку. На обоих были костюмы радиационной защиты. Кругом целые сады валялись корнями вверх после круготрясения. Грядки летали по воздуху, словно подхваченные торнадо. Земля уворачивалась из-под ног, играя в чехарду с гравитацией. Это бессмысленно, крикнула Марена на бегу. Нас ничто не спасет. Эмбиг все равно упадет на планету и сгорит. Упадет, согласился Таннер. Но не сгорит. Он не для этого предназначен. Если он сгорит, на миссии можно будет поставить крест. Но ядро реактора, если я понял правильно, оно будет отстрелено обратно в космос. Строители не стали бы рисковать заразить планету радиацией. И действительно, весь эмбик внезапно погрузился во тьму. Это могло означать только одно. Корабли вправду попрощался с реактором. Спотыкаясь о древесные корни и вывороченную брусчатку дороги, они о щепью добрались издалёка в грузовой отсек. Аварийные лампочки через каждые 10 ярдов давали достаточно света, чтобы различить взпухшие контуры баков, но не более. Воин стояла невыносимо. Вдобавок, Танер отчетливо слышал плеск жуткого содержимого контейнеров. Оно и сейчас стопахло чудовищно, а будет ещё в 100 раз хуже. Танер загерметизировал мягкий шлем радиационного костюма, активировал подачу кислорода и показал на лестницу, ведущую на бак номер 106. Полезли. сказал он Марине. Она яростно воззрилась на него сквозь прозрачную маску. Мы что, и правда должны это сделать? А у тебя есть идея получше? Она не ответила и начала взбираться. Ненавижу тебя, Танер, пробормотала она сквозь зубы. Ну и ладно, если они выживут, долго её ненависти не продлится. Впрочем, если и не выживут, тем более. Наверху Танер открыл шлюз контейнера и вперил взгляд в темноту. Ничего, конечно, не видно. Но ведь ты всё равно знаешь, что внутри. Поэтому он решительно перестал думать и просто прыгнул туда, в тошнотворное месиво. Возможно, но только возможно, оно окажется достаточно густым, чтобы поглотить силу столкновения корабля с планетной твердью. Через мгновение он ощутил, что к нему присоединилась Марена, и крепко схватился за неё. Больше делать было нечего, только ждать. И слушать металлический стон корабля, который сжимало в объятиях атмосфера приморди, Ocean Klingsmith, как и большинство колонистов, полностью доверял плану строителей, даже после того, как Амбик не сумел выйти на геосинхронную орбиту. Даже после того, как из-за круготрясения пришлось покинуть корабль куда быстрее, чем планировалось. Строители всё равно доставят их на планету в целости и сохранности, по-другому и быть не может. Войдя в атмосферу планеты, челнок нёс то возтрясе. Оушино зубы застучали друг о друга, так что пришлось схватиться руками за челюсть. Воздух на борту стал горячим, но защитное покрытие, предохранявшее корабль от нагревания при посадке, справилось. Корпус взвыл, но выдержал. Наконец, через крошечные овальные иллюминаторы внизу показались облака, белые и пушистые, совсем как на картинках про Землю. Правда, Турбулентность при встрече с ними только усилилась. Все нормально, прокричал губернатор Бенбридж, сидевший в первом ряду. Турбулентность — это нормально, волноваться не о чем. Но Ушин все равно вцепился в ремни безопасности мертвой хваткой. Управляющие глядером компьютеры завалили их на левый борт. Мы поворачиваем к воде, подумал Оушен. Может быть даже к океану, в честь которого я назван. Он представлял себе, как их кораблик плавно садится на воду и лебедем скользит к берегу, где волны целуют землю. Они ступят на незнакомую планету, как первые пилигримы на Плимут Рог, и объявят этот новый мир своим. Однако все вышло совсем не так. Когда челнок прорвался таки сквозь плотные облака, колонистов встретила отнюдь не необъятная океанская ширь. Внизу растянулся зазубренный горный хребет. Те, кто сидел у окон, ахнули от ужаса. Всё в порядке, всё в порядке, закричал со своего места губернатор Бенбридж. Корабль сам знает, что делать. Бортовой компьютер уведёт нас подальше от гор в безопасную зону. Они летели между острыми чёрными пиками, кренясь то влево, то вправо, а потом весь купол челнока разом сорвало, и они, как были, сидя в своих креслах, очутились под открытым небом. Могучая сила, равной которой никто из них никогда не встречал, кидала и мяла остатки челнка. "Это ветер", кричал себе Оушен Клинсмит сквозь рёв, которым встречала их приветливая планета. "Это просто ветер. Всё совершенно логично. Посадочный катер делал именно то, что ему и полагалось. Он не нашёл безопасного места для приземления и теперь готовился катапультировать пассажиров, чтобы они спустились на индивидуальных парашютах". Как изобретательно. Эти строители предусмотрели всё. Второй ряд выбросило вверх, затем третий. Наконец, пришёл черед Оушена. Он покрепче ухватился за ремни, закрыл глаза и ощутил мощный толчок, когда его вместе со всеми сидящими рядом вознесло ввысь в широко распахнутое небо примордие. Он открыл глаза, ожидая услышать хлопок парашюта. Их ряд всё ещё летел вперёд с невероятной скоростью. Они даже пока не начали падать, и навстречу им стремительно неслось каменное тело горы. Парашют раскроется в любую секунду, убеждал себя Оушен в любую секунду. Но он не раскрылся. И в голову у Оушена вкрадкой прокралась простая мысль: возможно, парашюта нет. Совсем ни у кого. Нет, такого не может быть. Вопил голос в голове Оушена, а перед глазами, будто в замедленной съемке, ширился, захватывая всё поле зрения, бесконечный камень. Мы же лучшие из лучших. Я белая кость. Я будущее человечества. Я! Я! Оушен Клинсмит постречался с горой на скорости 200 миль в час. Так быстро, что его тело размазало по ней будто жука по ветровому стеклу. Кресло отвалилось и запрыгало вниз под скалам, оставив большую красную кляксу. Живое, впрочем, уже не очень, доказательство того, что транспортный челнок блестяще выполнил свою миссию, доставил на Примордии свой драгоценный груз тёплого, богатого питательными веществами биологического материала. Массивный барабан межгалактического бактериального инжектора, для краткости эмбика, преодолел звуковой барьер с оглушительным грохотом, возвестившим о прибытии жизни на девственные Примордии. Он пронзил верхние слои атмосферы, не выказывая ни малейшего намерения замедляться. В байке номер сто шесть Танар и Марена вцепились друг в друга. Падение на чужую планету, которая неизвестно как и где закончится, было чистым, беспримесным ужасом, под напором которого разом постепенно сдавал позиции. Они ничего не видели с хвостмаски, но могли слышать голос, сдавленный голос другого, пытающийся утешить, ободрить. Но вскоре рев атмосферы заглушил все, а снаружи огромный барабан Демяйс перешел в фазу свободного падения. Ледяной воздух верхних слоев постепенно остыл его, оказавшись в более плотных, заполненных облаками нижних слоях, он выплюнул батарею сполинских парашютов, которые сразу снизили скорость. В баке номер сто шесть толчок раскрывшихся парашютов утрамбовал Танора и Марину еще глубже в зловонную бурую жижу. Но не до самого дна. И на том спасибо. Вцарилась тишина. Мы уже умерли? услыхал Танер голос Марены. Сдаётся, что да. Пока ещё нет, сообщил Танер. Так или иначе, всё скоро будет кончено. Даже с целой квадратной мили парашютов над ним, эмбик всё равно был слишком тяжёл для мягкой посадки. Валившись в ущелье, склоны которого были украшены сотнями странных красных клякс, Он стукнулся о выступающую скалу, потом о другую, о третью и начал разламываться. После первого столкновения пассажиров зловонной утробой сильно швырнуло в бок, но Таннер оказался прав. Начинка была такой густой, что поглотила удар почти целиком, ничем не хуже гельбового амортизатора. Они налетели на стенку бака, но не слишком жестко. Так потрясло чуть-чуть. Второй и третий раз оказались пострашнее. их кидало из стороны в сторону, кругом стоял жуткий треск и стон рвущегося металла. Вот теперь приехали, крикнул Танеров в темноту и покрепче обхватил марену. А через 5 секунд их маленький мир прекратил своё существование. Упав на дно ущелья, межгалактический барабан развалился на части. Внутренняя ландшафтная оболочка пролилась в долину ливнем почвы, выкорчеванных деревьев и изорванных в клочья сельскохозяйственных культур. Полные восхитительных, отборных бактерий грузовой отсек раскрылся на распашку. Надутые газами канистры лопнули, с мрадные нечистоты хлынули на зазубренные скалы, затопив ущелье от края и до края. Бак номер сто шесть некоторое время кувыркался, а потом треснул, выпуская свое отвратительное содержимое и с ним двоих детей, обретших покой в неглубокое луже слякотной гадости. Сила течения разлучила их. И Таннер принялся лихорадочно шарить в поисках Марены. Одновременно он попытался стереть смазки и грязь, но только размазал ее по всей поверхности. На одно полное паническое мгновение он испугался, что Марену, наверное, сбросило с обрыва или еще того хуже поранило о бострый край металлического контейнера. Он сорвал к чертам шлем, не обращая внимания на вонь, от которой живот завязывал узлом, и увидел Марену. Она пыталась удержаться на ногах в луже нечистот, потом упала, слишком слабая, чтобы стоять, плелнула на борьбу и осталась сидеть по пояс в грязи, пока подоспевший Танар не помог ей подняться. Вместе они вскоре обкались на первый попавшийся валун, не покрытый липкой пакостью. Он снял с нее радиационный шлем и улыбнулся: «Добро пожаловать сюда на примордий». Марена улыбнулась в ответ. «Упали», сказала она, «но не сгорели». А я тебе говорил. Дети огляделись. Вокруг простиралась широкая долина, окаймлённая горными пиками. Шрам длиной в несколько миль отмечал траекторию приземления эмбика. Сейчас огромный стальной барабан предстал в виде двух смятых и искорёженных половинок, будто расколотое ударом ножа яйцо, а его содержимое покрывало ровным слоем всю долину. Ещё они увидели обломки посадочного челнока. И никаких признаков выживших не было даже тел. О том, почему это так, Танару думать совершенно не хотелось. А потом он посмотрел на вонючую долину и снова всё понял. Уже в который раз. Знаешь, что это такое? Это примордиальный суп, первичный суп. Бактерии будут размножаться, их разнесёт ветром. Так начнётся эволюция. А как же мы? Танар задумался. Семена сэмбика раскиданы сейчас по всей долине. Это гадость вокруг отвратно на вид, но это удобрение. Вскоре вырастут растения, и уже через сезон тут будет достаточно еды. А до тех пор у нас есть куча припасов в багажном отделении посадочного челнока. Марина кивнула. Ее все равно бы никогда не хватило, чтобы накормить целую колонию, сказала она. А вот нам двоим вполне хватит. И мы сможем взять парашюты и соорудить себе палатку. У нас будет дом. Тут Танер и Марена обменялись долгим взглядом, остолбенев в примысли о том, что их теперь ждёт. Они вдвоём, одни в долине полной жизни, единственные на планете во всех прочих отношениях мёртвой, в долине, которая вскоре превратится в сад. Давай пойдём против ветра, пока меня не сташнило, сказала наконец Марена. Звучит как вполне пристойный план. Примерно через милю против ветра, когда вонь новой жизни слегка ослабела, они нашли источник, образовавший крошечное озерцо. Воды не коснулась Бурая Бетти, так они обозвали ароматное аварийво из микроорганизмов, покрывавшее всю остальную долину. На берегу озера они сбросили свои грязные радиационные костюмы. Таннер нашёл, что его собственный запах по сравнению с благоуханием Бурой Бетти кажется свежим и сладостным. Воздух бодрил. Было куда холоднее, чем они привыкли в Эмбике, но замёрзнуть им не грозило. Ветер рокосвижал, а вода в источнике грела руки и источала пар. "Я вот чего думаю", медленно начала Марена, глядя на вьющийся над кристально ясной водой пар. "Строители на самом деле не собирались создавать здесь колонию, по крайней мере, для людей, так? Ну да. И тем не менее, они оставили ту загадку." Звёздный код, который дал нам возможность проникнуть в грузовой отсек, это значит только одно. На самом деле, они хотели, чтобы кто-то её разгадал, Танер. Возможно, не все колонисты, но кто-то достаточно сообразительный, достаточно умный, чтобы выяснить правду и придумать, как спастись. А ведь она права. Избранные всё время твердили о выживании лучших, о том, что именно такой философии руководстволи строители. Но они и понятия не имели, что те вкладывали в неё совершенно иной смысл. Мысль о том, что они запланировали его Танера выживание, наполнила мальчика ощущением собственного благородства. "Не знаю, как ты", сказал Танер. "А я не возражаю против хорошей ванны". "Ты читаешь мои мысли", улыбнулась Марина. Они разделились до трусов. До сегодняшнего дня это было бы жутко неудобно. Но после того, через что они вдвоём прошли, неудобного в мире больше не осталось. Вместе они погрузились в тёплую родниковую воду, и впервые за всю свою жизнь Танр Бёрджес ощутил себя блестятельно хрустально чистым. Нил Шустерман. Грязь на наших ботинках. ботинках. Рассказ читал Олег Булдаков.